«Надежда Кузьмина. Наследница драконов. Охота. Книга третья. Читает ведьма. Специально для книжного трекера. Свершилось. Путь к волшебному озеру полумесяца пройден. Казалось бы, теперь быль может спокойно ждать, когда встанет на крыло почти выросший дракон, водить за нос дядюшку виду, радоваться тому, что любимые рядом. Но как можно сидеть, сложа руки, когда на черных алтарях рекой льется кровь? Не налаженные дипломатические отношения с соседями, когда в империи появилась новая сила, претендующая на престол – черный некромант. И, наконец, как можно терять целый год, когда в магической академии Галарена читают лекции по любым предметам, От некромантии до языка викингов. Да еще свадьба по очень уважительным причинам откладывается на неопределенный срок. А на горизонте появляется очередной, не в меру любознательный, но очень даже распрекрасный принц. Похоже, скучать юной Бель не придется.